Глава первая. Замки из песка. Закат сегодня просто потрясающий. Оттенки лилового, малинового и золотого перемешиваются между собой, образуя новые цвета и словно стекают с холста великого художника по имени Небо в синюю гладь воды. Из номера открывается шикарный вид на берег и пальмы, о которых я так мечтала. Легкий ветер играет моими волосами, колышет занавески в настежь распахнутых балконных дверях шуршит листьями, уносит дневной зной. Небольшие волны с тихим плеском накатывают на берег, нежно гладят песок. Вот-вот доберутся до хрупких замков-однодневок, подмоют их основания и чуть позже затопят совсем. Не беда, завтра их построят снова, и крепкие башенки вновь гордо возвысятся над берегом, чтобы вечером пасть. С минуты на минуту опустится бархатная карибская ночь, и я долго буду смотреть на звезды, стараясь не думать о плохом рассматривая отпуск как старт в новую жизнь и наслаждаясь коктейлем милый я пришла раздался голос под балконом я на секунду закатила глаза вышла наружу перегнулась через перила и глянула со второго этажа вниз вечерние гости они ко мне как вы догадались кошка как кошка ничего магического у моего друга их тут целый гарем привет говорю ей добрый вечер яга а бальтазар выйдет осторожно уточняет дымчатая красотка «Нет, он уроки не сделал», — с серьезным видом отвечаю я, стараясь сдержать смех. «Вы бы видели ее морду. Такой напряженной работы мысли я давно ни в чьих глазах не наблюдала». «Ягуся, не издевайся», — кот вышел из номера. «Буду поздно, не жди». Он подмигнул мне, спрыгнул вниз, и парочка скрылась из виду. «Да, герой-любовник вернулся. Только сейчас я на всякий случай варю ему зелье. Вдруг перерождение обнулило достижение прошлой жизни». «У меня есть все основания для таких подозрений». Он перестал асинхронно моргать. Вместо этого иногда бормочет во сне. Час от часу не легче. Не кот, ходячая аномалия. «Он будет не поздно, а рано, утром, и весь день будет спать». Изумруд сел рядом со мной. «Что он говорит? Я не понимаю по-кошачьи». Летописец появился за небольшим столиком на балконе, откинулся в плетеном кресле и навострел уши. Почти все в сборе, только Супчик еще спит. Привет, друзья. Мы в райском уголке. Сейчас конец июля, через несколько дней у меня день рождения, и, кажется, я должна многое вам рассказать. Время после битвы тянулось медленно. Порой казалось, что меня затягивает в зыбучие пески обыденности, где я пытаюсь не уйти с головой в рутину. По правде говоря, важных дел было много, и это оказалось спасением. Во-первых. Я выпросила у летописца записи, поскольку в моей голове все происходящее уложилось отрывочно, а собирать полотно воспоминаний заново я не хотела. Летописец отнекивался, прикрывался правилами, но горячий чай с тортом, вкусный ужин и ласковое обращение творят чудеса. Я его подкупила, и он сдался. Так что обо всем произошедшем вы можете прочесть в моем блоге от его лица. С того рокового момента смерти Бальтазара и до конца битвы. Летопись событий я перечитывала как книгу, словно все это происходило не со мной. Кто-то другой страдал, не понимал, кричал, плакал и… убивал. Мой разум запер на замок эмоции и ощущения. Страх, ярость, горечь – все закрыто в огромном сейфе, и код от него мне неизвестен. Это хорошо. Можно наврать себе с три дать немного восстановиться, прежде чем признать истину. Я – Баба Яга. Я – страх и ужас лукоморья, со мной нельзя не считаться. Это власть, а власть опасна. Стараюсь не думать об этом. Природные механизмы психологической самозащиты сработали отлично. Благодаря им мне удалось не сломаться после, когда все закончилось и адреналин ушел, когда пришла горечь-потерь. Две сущности внутри меня, воительница и дарительница, сохраняют баланс. Я берегу последний дар Ядвиги и обнимаю его руками моего внутреннего «я». Это мой якорь. Во-вторых, мы привели изумруда в приемлемый вид. Спустя две недели голодовки он пришел в себя, насколько это возможно но не скрывал желание уйти от всей нашей компании. «Глядя на вас, я постоянно думаю о Ядвиге», — шепел он, пока мы сошлись на том, что со временем подыщем ему новый дом, если ничего не изменится. Честно говоря, я не привыкла к неприязни со стороны животных, всегда отлично с ними ладила, а тут… Весь мой опыт работы в приютах оказался бесполезен, я не имела дела с горюющими по хозяевам животными. Молодушно жду, когда проблема как-нибудь решится сама». В-третьих, Тоха. Я волновалась за него. Не каждый день тебя заживо сжигает, Горыныч. Но вдруг с головой ушел в работу, не проявлял признаков депрессии и отмахивался от моих расспросов. Ян, да в порядке я. Мои части и раньше умирали. Кошки ели, под колесами гибли. Клава вон палец оттяпала. Ну да, все сразу не дохли. Не кипишуй, короче, все норм. Тоха занял место Казимира. Квартира, бизнес на опрашке, изготовление метел. Спросите, как? Благодаря своей феноменальной памяти. Бумаги, которые Касс ему перед битвой показывал, непростые были. Содержали секреты мастера. Информация сейчас у Тохи в голове, и он сам занимается изготовлением летательных средств. Я опробовала несколько перед отъездом. Отличные метлы. Рассказывал мне тут. Прикинь, мне кольцо волшебное прислали. Повернул на пальцы, и оказываешься в лукоморье. Письмо ворона принесла. Типа я теперь штатный сотрудник, прикрепленный к отделу магических наработок. Бастетт говорит, чтобы нос особо не задирал. Вернется Казимир, меня разжалуют, наверное. А как-то спросил у меня про русалку. Я сначала не поняла, оказалось про нашу знакомую Селину. Как найти ее, знаешь? Зачем тебе? Ну, это... понравилось. Вот дела. Я сказала, конечно, мне не жалко. Потом через Баст узнала, что он каждую ночь на ту скалу летает, но пока не встретила острозубую красавицу. Даже не знаю, волноваться мне за его безопасность или нет. Так-то нам о них ничего не известно Вдруг закусит им или на дно утащит. Не уверена, что наш пернатый маг выживет на дне. Несколько раз в неделю я навещаю Лукоморье. Изольда встает на свое место среди частокола с черепами. Ее боевые шрамы и подпалины отлично гармонируют с окружением. Оставшиеся лешие привели в порядок место битвы и расширили мой забор с трофеями. Выглядит пугающе, и всем ясно, чья территория. Черномору прислали новобранцев. Каждый вечер он тренирует отряд на побережье. Грустит, конечно, но жить дальше надо. Думаю, навестить богатырей и князя, сказать спасибо лично, да все откладываю, как и кое-что еще. Я до сих пор не открыла сундук с наследством от Ядвиги. Частично из-за Изи, частично я трушу, да. Мне кажется, открою сундук, и все станет реальнее. Наверное, я еще на стадии отрицания некоторых вещей, хотя умом все понимаю. Придет время и сундук открыть, и горе принять, но не сейчас. Мне надо набраться сил, чтобы пережить утраты. Про Казимира я тоже стараюсь не думать. Кто бы знал, что буду скучать по этому его протяжному «Рыжуля». И напоследок, с жизнью своей человеческой я расставаться не хочу. Сессию сдала, родителей навестила, с их домовым мы познакомились. Эту историю я расскажу в следующий раз. Один раз даже поработала аниматором. Очевидно, ООО «Лукоморье» считает, будто все идет своим чередом. Я им подыгрываю. А тем временем… Летописец по имени Тихон ожидал ответа. Имя он себе выбрал сам. Нарушать правила так по полной. Он больше не сидит за дверью, не спит на коврике и ест с нами за одним столом. И никто об этом не знает. Пусть только сунутся ко мне с претензией. Ага. Тихон, ничего важного он не сказал. Расслабься. Ну а что? Через ад мы прошли вместе. Он все время на передовой. Храбро делал свою работу, рисковал жизнью, просто стоя рядом со мной. Да и в его записях видно, как он изменился со времени первой встречи. Считаю, что уважение и расположение он заслужил. Я, кстати, честно ему сказала, что мне не повредит помощь в поисках хозяев лукоморья, и он может быть полезен. Словом, интересно складываются отношения. Бальтазар его, правда, не любит, но это не ново. «Не придумала, куда спрятать ключ старого кощея спросил Тихон, уплетая шоколад. «Сладкоежка, каких поискать?» «Нет еще». Я потрогала два ключа на цепочке и вздохнула. Моя головная боль. Пока он цел, значит, Казимир, где бы он сейчас ни был, не нашел и не добил владельца. И Адвига рассказывала, что Кащеев можно разрубить и сжечь. Были прецеденты, сказал Изя. Не знаю, глядя на Андрея, не скажешь, что его огонь берет. С другой стороны, я не знаю, разрубали ли его на кусочки. Я перевела слова кота для летописца. Как оказывается, привыкаешь, когда коты по-человечески говорят. В общем, дел много в лукоморье. Горыныч и его потомство, смерть старого Кощея, неисследованная пустошь и начальство, к которому много претензий. Летописец привычно достал блокнот записать что-то для отчета и... «Ищади опять сгрыз самописец!» — схватился за уши Тихон. Это у него такое своеобразное выражение паники и досады, как у людей заламывать руки. «Я ему усы подстригу, гаду! Уже четвертый! Мне сложно объяснять, что с ними случается! а а Закат догорел и погас, уступив место высокому черному небу с россыпью ярких веснушек звезд. Люди гуляли, танцевали на пляже, а мне никуда не хотелось. Я наслаждалась своим почти одиночеством. Изя фыркнул и растянулся под столом. Супчик проснулся, а слегка погладил меня крылом по щеке и улетел на охоту. Тихон продолжал сокрушаться. Отдых обещает быть прекрасным.